Издательство Эксмо. Констанс Сейрс. Четыре жизни Хелен Ламберт. Посвящается моей сестре Лоис Сейрс. Я безнадежно влюблен в воспоминания. В эхо из другого времени и места. Майкл Фаде. Глава первая. Хелен Ламберт. Вашингтон, 24 мая 2012 года. Не успела я развестись, как друг уже устроил мне свидание вслепую. Зайдя в бар отеля Софитель на 15-й улице, я спросила мистера Варнера. Хостес в одночасье указала на мужчину, сидящего в одиночестве у окна. Вашингтон, по сути своей... Это благородный южный город с соответствующим дресс-кодом. В комнате, пестрящей темно-синими костюмами, галстуками-бабочками и летними хлопковыми платьями, Люк Варнер выглядел абсолютно не к месту. С ног до головы, одетый в черное, он напоминал арт-директора из Сохо, Манхэттен, который ошибся станцией, Вышел на пен-стейшн и очутился среди тучных мужчин с бурбоном в руках и сигарами в зубах. Он поднял глаза, и вся его эффектность в миг испарилась. Люк Варнер не обладал какими-то особенными чертами лица. Напротив, он выглядел довольно нейтрально. Точно излюбленная пара брюк цвета хаки. На мгновение мне стало любопытно, о чем вообще думал Микки, когда устраивал нам встречу. Этот мужчина был совершенно не в моем вкусе. Келлен Ламберт. Я протянула липкую от влажности руку. Признак того, что я не ходила на свидание почти 10 лет. Я думала, встреча не затянется. Решила, что пропустим стаканчик-другой и все на этом. Я только начала оправляться после развода, и тренировочное свидание должно было пойти мне на пользу. Очень приятно, Люк Варнер. Мужчина встал. Долю секунды он изучал меня, как будто удивляясь чему-то. Несмотря на собственное разочарование, я слегка опешила. Неужели я тоже не соответствовала описанию Микки? Люк задумчиво уселся на место, как будто разгадывая головоломку. После того, как он жестом пригласил меня присоединиться, между нами воцарилась долгая и настороженная тишина. Мейки рассказывал о твоем доме. Сказать, что он восхищен, это ничего не сказать. Я села и принялась болтать, нервозно теребя на коленях тканевую салфетку. К моему ужасу белые нитки начали предательски рассыпаться по всей черной юбке. Как будто потерпев поражение, я махнула салфеткой в сторону хостес. Уголок рта Варнера приподнялся. Его умилили мои тщетные попытки привлечь внимание администратора. В то же время я почувствовала, что слишком переигрываю, почти как актриса Водевиля. «Ну, вообще-то он старый», — признался Люк. «А?» — я бросила на собеседника озадаченный взгляд. «Дом», — усмехнулся Варнер. «Ты спрашивала о доме?» В голосе послышалось хрипотца, как бы намекающая на то, что Варнер любил покурить. Мне нравятся дома с историей, с характером, как сейчас говорят. С характером кивнула я. Микки рассказывал, что мы вместе работаем. Люк с ухмылкой откинулся на спинку. Я слышал, ты руководишь журналом. Да, в кадре. И гордо выпрямилась. Название олицетворяет взгляд на фотографию, на то, что находится в объективе или, как гласит название, в кадре. Мы следим за тенденциями и за тем, что попадает в центр внимания, будь то политика, культура, религия, моды, образ жизни. Наши репортеры работают по всему миру, а фотографии получили широкую огласку. Мне показалось, что слова прозвучали как текст из буклета, поэтому я смолкла. Однако и секунды не прошло, как я решила добавить, что журнал только что получил национальную премию и был охарактеризован как одно из самых важных изданий, вносящих вклад не только на национальном, но и мировом поприще. Хостес наконец-то протянула мне новую черную салфетку, и я расстелила ее на коленях. Я так сильно нервничала, что мне пришлось скрестить ноги, чтобы остановить странный мандраж. С чего вдруг я волнуюсь перед мужчиной, который, как мне показалось, совершенно неинтересен, Вернувшись в строй незамужних, я списала все на нервы. И тем не менее было в нем что-то еще. В кадре, верно, заметил он. Видел его в газетных киосках. Это крупный журнал, крупнее большинства, заново начала я. Фотографии просто отпадные. С глубоким вздохом Люк посмотрел на стол. Ты не изменилась. Нет, конечно, ты изменилась. Особенно волосы. Они теперь медного оттенка. Он принялся разглядывать вилку. «Прости», — пробормотал он. «Прошу прощения». Я решила, что неправильно поняла. Мы только что познакомились. Смеясь, я поменяла местами вилку и нож. Люк открыл меню, просмотрел название блюд, после чего бросил его на стол. «Я никого тебе не напоминаю», — уточнил он, склонив голову. Я в ответ смущенно покачала головой. «Мы разве встречались? У меня ужасная память». «Совсем никого. В самом деле». Люк наклонился, чтобы я лучше рассмотрела его лицо. Его некрупные темно-синие глаза как будто танцевали над зажженной свечой. Я заметила на лице случайный загар, какой появляется после работы в саду, и однодневную светлую щетину или, может, седую, в тот момент при свете свечи что-то в нем действительно показалось знакомым. «Нет», — заверила я, — «хотя это была ложь». «Ненавижу этот момент», — Люк Варнер нервно потер колени. «Уже как тридцать лет ненавижу, но ты все равно меня зовешь, и все повторяется снова». Для драматизма он очертил круг тонким указательным пальцем. Что-то давненько я тебя не видел. Прошу прощения, я тебя что, зову? Ну да. Впервые это случилось в 1895 году во Франции. Он взял паузу. Нет, если быть точным, это была твоя мать. Но нам не обязательно вдаваться в подробности. Моя мать? Я представила Марджи Коннор мою маму, которая в тот самый момент поедала гауду и распевала вино в книжном клубе. В этом месяце они снова приступили к Библии ядовитого леса. Роман Барбары «Кингсолвер». Потом мы встречались в Лос-Анджелесе в 1935 году. Последний раз был в Таусе в 1970. -м. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы ты вернулась в Венецию, или в другое, более интересное место. Этот Вашингтон — то еще болото». Люк Варнер нахмурился. «Я знаю, ты видишь в нем сходство с Парижем, но...» Голос тих, и Люк небрежно устроился в кресле, как будто только что закончил рассказ о дне в офисе. Я выдохнула достаточно громко, чтобы ненароком привлечь внимание мужчины за соседним столиком. Позволь прояснить. Я звала тебя в 1895 году. Положив на стол салфетку, я посмотрела на куртку, а затем поднялась. Мистер Варнер, мне жаль, но вы, должно быть, перепутали меня с кем-то другим. Хелен. Обратился он с напором, который меня удивил. Давай обойдемся без драматизма. Театральность не мой конек. Присядь. Присесть? Я наклонилась, положив руки на стол. «Вы сумасшедший, мистер Варнер. Я вас не знаю. Мне 33 года, а не 100. Я никогда не встречала вас во Франции или где-либо еще. А моя мать работает в Национальном институте здоровья. Уверяю вас, она не звала вас в 1895 году». «Хелен», — Варнер понизил голос. «Сядь». И по какой-то странной причине я послушалась и опустилась на стул. Мы сидели и смотрели друг на друга. Свечи на барных столах напоминали маленькие уличные фонари. В тот момент я почувствовала что-то знакомое, и тогда меня осенило. «Газовые фонари?» Я покачала головой, чтобы отпугнуть четкий образ залитого светом мужчины. Образы в голове сменяли друг друга, как вспышки. Я увидела люка Варнера в экипаже, и он улыбался мне, пока мы ехали по широкому бульвару. Поездку сопровождало решительное цоконье копыт по мостовой. Повсеместно мерцающий свет, словно включенный под одеялом фонарик, выделял его лицо. Одежда выглядела странно неуместной, почти викторианской. Обстановка тоже казалась странной. Я покачнулась на стуле, держась за стол обеими руками, затем повернулась и посмотрела в окно. Мне чудилось, что освещенные гирляндами деревья покачивались и заговорщицки мерцали друг другу, озаряя люка своими лучами. В тот момент люк Варнер напоминал мне трагического героя из стихотворения Шелли. Странный мужчина отодвинул меню. «Недавно ты обратилась ко мне и попросила кое-что сделать. Я выполнил твою просьбу. Я уже хотела запротестовать, но он вдруг поднял руку. Келлен, ты серьезно? Мы ведь оба знаем, о чем я говорю». «И да, я знала, о чем шла речь».